Глава седьмая. Явиться в учение ворона и покорно ждать милости дяди, выменить свою жизнь на меч отца? Я не была так глупа. Я не собиралась умирать так просто. Крепость снежного тигра не узнала меня. В расшитом одеянии господина и шляпе, покрытой вуалью, я легко сошла за очередного искателя. Здесь редко интересовались именем, если ты пришел за парой острых мечей и мог заплатить сполна. Я вошла на постоялый двор и молча протянула мешочек с монетами. Слуга давно выучился понимать без слов. Меня проводили в комнату и принесли вина. «Господин, кого вы желаете, чтобы я нашел для вас?» Сила монет привела ко мне на поклон даже хозяина. Старик Се был еще тем пройдохой. Он тонко чувствовал, когда нужно сделаться слепым, когда глухим, а когда пустить в ход свой длинный язык. Он низко поклонился мне и протянул. «Молодой господин, если вы впервые в нашем скромном городке, позвольте мне услужить вам». Я кивнула. «Если господин намекнет мне, какая тревога его гложет, я тут же приглашу людей, которые сумеют господину помочь». Черные волки были лучшими среди воришек. За достойную плату, пожалуй, они бы и у луны умыкнули целую половину. Убийцы тигра по праву славились своей беспощадностью и быстротой». Одинокий журавль редко пускал в ход ножи, зато умело доставал сведения даже из засыпанных колодцев. Я знала отряды драконьих гор не хуже старика Се, но ему не следовало об этом догадываться, как и о том, что из всех клинков крепости мне нужен был его. «Хозяин», — я умолкла и выразительно посмотрела на двух слуг, застывших у дверей. «Ступайте, ступайте». Старик Се тут же замахал руками, прогоняя всех, кто мог нас подслушать. Когда двери были плотно закрыты, хозяин подсел ближе и весь превратился в учтивость. Я протянула ему еще один мешочек и прошептала. «Вы должны сохранить в тайне то, о чем я попрошу вас. Ни одно ваше слово не вылетит из этих стен». От его горячих заверений мои губы невольно усмехнулись. Но Вуаль скрадывала мои черты, и я знала, как бы пристально не выглядывался этот пройдоха, Он не сможет наверняка разглядеть лицо богатого господина. «Хозяин, мне нужен тот, кто не боится даже демонов. О, вы в нужном месте. Здесь одни храбрецы. Мне нужен тот, чей меч остер и неуловим. Самый искусный воин. О, смею заверить вас, здесь есть несколько удивительных мастеров. Мне нужен кто-то, кто сможет защитить меня». Мой голос дрогнул, и я опустила голову. Старик все почувствовал, что его богатый гость в отчаянии, и довольно просиял. «Господин, я знаю, кто вам нужен!» Я схватила его за руку. «Если вы поможете мне найти такого человека, я щедро вознагражу вас. Но прежде мне нужно знать, кто угрожает вам, господин. Все. Все захотят убить меня, как только узнают, что у меня...» Мой голос сорвался. «Я не могу. Не могу сказать вам. Пожалуйста, найдите мне самого лучшего мечника». Чуть подрагивающей рукой я протянула ему новый мешочек. «Конечно, конечно. Не извольте беспокоиться. Этим же вечером я приведу к вам лучшего. Оставайтесь здесь. Никто не посмеет навредить вам в доме старикосе. Благодарю вас, хозяин». Этот пройдох несколько раз поклонился мне и радостно улизнул из комнаты. Прежде чем решиться въехать в крепость Снежного Тигра, нужно было запомнить две вещи. Никогда не платить, прежде чем состоялась сделка, и никогда не показывать свои слабости». Зачем кому-то покидать горы и за мешок монет тупить свой нож, если можно тут же перерезать горло тебе и забрать два мешка за даром? Я видела много людей, которые приезжали сюда, считая, что если ты отыскал путь к крепости Снежного Тигра, ты уже расправился со своими неприятелями. Эти глупцы не понимали, что хотя добраться сюда трудно, покинуть эти стены живым еще труднее. Хотел нож, получил нож. Это был негласный девиз «Драконьих гор». Здесь собирались лучшие воры и убийцы. Их не уважали, но боялись. Они же не боялись ничего и никого не уважали. Особенно тех, чья слабая рука совала им монеты и хотела чьей-то крови. Поэтому сюда чаще присылали воинов или стражей, которые могли заключить сделку и увернуться хотя бы от пяти ударов. Если бы я и правда была тем, за кого себя выдавала, этой же ночью из славного дома старикосе вынесли бы мой труп». «Молодой господин, раздающий монеты, дрожащий от страха и хранящий какую-то тайну. Лучше бы ему было сдохнуть в канаве, чем искать защиты здесь. Но я собиралась сделать эту игру еще интересней».